Глава 10 Потрескивание костра и, шедшее от него тепло, убаюкивали. Я не заметила, как стала клевать носом, и только легкое прикосновение дракона к моей руке позволило понять, что нагло использую его плечо вместо подушки. «Ох, прости», — пробормотала, смущенно отшатнувшись, — «я не специально». «А жаль», — наигранно вздохнул он. «Мне было бы гораздо приятнее думать, что ты сделала это намеренно». «Вот только давайте в моем присутствии вы не будете любезничать друг с другом и флиртовать», — проворчал Шанрэй. «Это раздражает». «Зависть тебя не красит, Эл», — поддел его Ревенрог. «А тебя пустозвонство огрызнулся Ферри. Вы оба такие любезные, что у меня глаз начинает дёргаться от избытка дружеских чувств, которые вами источаются направо и налево. Съехидничала, наблюдая за их перепалкой. Поэтому возникает логичный вопрос. В чём первопричина такой взаимности? Мужчины недовольно переглянулись, но отвечать не спешили. Ладно, не хотите говорить, не надо. Докопаешь до истины сама. мило улыбнулась, поправив съехавший с плеча плащ. «Уверена, в Академии есть те, кто помнит времена вашей учебы и с удовольствием поделится подробностями. Например, ректор Фроуберг». «Не было никакой первопричины», — проворчал Ревенрог. «Здоровое мужское соперничество, да. Каждый из нас хотел быть первым в списке лучших. Остальное — выдумки злопыхателей». «В ту пору наши расы враждовали», — взял слово Шанрей. Наша взаимная антипатия была лишь следствием, не более того. Но сокурсники придумали столько причин, в которые сами поверили, что потом запутались, где правда, а где их бредни. «И что, никакого предательства, никаких тайн разбитых женских сердец?» «Нет», — ответили в унисон. «А сейчас почему так себя ведете?» — продолжала любопытничать я. «Привычка». Пожал плечами Рен, и Элрой согласно кивнул. «Да, придется постараться, чтобы примирить их друг с другом. Просто точно не будет. Впрочем, время покажет. В лесу они искали меня вместе и сражались плечом к плечу, прикрывая друг другу спины. А это показатель того, что не все еще потеряно». Ночь пролетела незаметно. Дракоша облюбовала себе место под боком у Ревенрока, к которому она начала проявлять интерес не меньше, чем ко мне. Я же довольствовалась тем, что разместилась у костра, видимая со всех сторон, на чём настояли оба мужчины. Похоже, они решили не спускать с меня глаз. Хотя я устала настолько, что было уже всё равно, кто там что решил и почему. После чашки горячего травяного напитка, выпитого с удовольствием, я завернулась в плащ и заснула, чтобы утром проснуться от настороженных шепотков. «Говорю вам, я видел собственными глазами». Тревога в голосе Рурока заставила открыть глаза. Это была стая крылатых тварей и муарегов. А где они, там и их хозяева. На востоке от нас лишь небольшая деревушка. Полушепотом делился знаниями Шанрей, разглядывая карту. Они сметут её в два счёта. Вряд ли сходу пойдут дальше. Скорее всего, отступят обратно. Но от этого селения точно не останется камня на камне. Это не наша головная боль, отправьте весточку императору в Марвейну, пусть поднимает войска, бросил один из сферии. Он пока не в том состоянии, чтобы отдавать приказы, мотнул головой ревенрог. Воздействие темной магии оставляет свой след, а император погряз в ней по самую макушку. А принцесса, задумчиво склонил голову рурок, она наследница империи. Кто ее послушает, она всего лишь девчонка. — отмахнулся все тот же Ферри. «Не скажи, леди сильная и решительная девушка!» Продолжал защищать меня самой старшей из Ферри, за что я была ему благодарна. «Вот именно, девушка!» — развел руками парень. «Которая не проявила себя ни в чем. Она не воин. В любом случае, если не вмешаться сейчас, муареги придут снова», — пресек их спорил Рой и будут совершать набеги раз за разом, прячась в промежутках между битвами в своих норах, пока не выжгут все приграничье. Уставившись немигающим взглядом значок, отмечающий деревеньку на карте, я вспоминала небольшие домики, утопающие в садах, доброжелательных людей, встретивших меня как родную. Ульриха и его семью, нянюшку, находившуюся сейчас там, и сердце сжалось от боли. Я не смогу сидеть здесь в безопасности, зная, что эти люди погибнут из-за глупости правящей семьи, в которую вхожу, пусть и не по праву крови. Но я признанная дочь императора, а значит, вся ответственность за поступки приемного отца ложится и на мои плечи. Ведь если бы он не заключил договор с Серханом, темным магом, в чьем подчинении были эти дикари, ничего подобного бы не случилось». Муареги так бы и жили за хребтом, не подходя к нашим границам. Но прошлого не изменить. Зато мы можем повлиять на будущее. Осталось кое-кого в этом убедить, ведь без Ривенрока и Шанрея я точно не справлюсь. Переход до долины, где Рен смог бы открыть портал, занял несколько часов, которые прошли в тревожном молчании. Помочь жителям деревни мужчины согласились сразу же, но вот мое участие в спасательной операции все еще находилось под вопросом. Дракон был категорически против моего присутствия, поскольку не мог позволить, чтобы его невесте грозила опасность. Шан Рей был убежден, что мне нужно дать шанс себя проявить. Остальные ферии молчали как рыбы, оставив свои мнения при себе. Но те осуждающие взгляды, бросаемые в сторону предводителя, Ясно давали понять, чью сторону они выбрали. С одной стороны, я их прекрасно понимала. Они привыкли думать, что юные леди — не место среди воинов. И отчасти были правы. Для многих аристократок вся жизнь проходит в кругу нянюшек и слуг. Девушки без сопровождения не могли сделать ни шагу. В понимании Ферри я такая же. Избалованная вниманием принцесса. Абуза, не способная даже платье надеть самостоятельно. Никто ведь из них не знал, сколько раз я пробиралась тайком мимо стражи, выбираясь из замка на ярмарку или народные гуляния. А мои победы в соревнованиях по ловкости и меткости среди мальчишек. Вот только слова в такой ситуации вряд ли помогут. Для них важны действия. Бить себя в грудь, доказывая, что я не испугаюсь и не отступлю — бессмысленная затея. И даже то, что держалось всю дорогу, ни разу не пожаловавшись, являлось для них не показателем моей выносливости и терпения, а всего лишь упрямство. Поэтому я просто молчала, поглядывая по сторонам и не обращая внимания на недовольство окружающих меня воинов. Возможно, если бы они поменьше смотрели в мою сторону со свойственной лишь сильному полу снисходительностью, то заметили бы опасность первыми. Но мужчины были слишком заняты собственными мыслями, поэтому притаившуюся над тропой огромную змею увидели на несколько секунд позже меня». Это был тот самый шанс, упускать который я не собиралась. Одним из плюсов моих вылазок из замка было то, что мне пришлось научиться метать кинжал, чтобы влиться в компанию мальчишек, соревнующихся на ярмарках меткости, где главным призом было яблоко в карамели или румяный пирожок. Именно этот навык сейчас пришелся как нельзя кстати. Выхватив из-за пояса кинжал, я метнула его в ползучего гада, судя по окраске, весьма ядовитого. Клинок поймал солнечный луч, блеснув смертоносной сталью, и вонзился точно в цель. Так что, когда на тропу свалилась двухметровая туша, отразившаяся на лицах мужчин искреннее удивления, было для меня достойной наградой. Жаль только Ревенрока это не убедило. Я уже собиралась прибегнуть к шантажу, когда открывшийся вид на долину в одно мгновение очистил мысли от всяких обид, погрузив в восхищенное оцепенение. Красота открывалась неописуемая. Но стоило Руруку напомнить о том, что следует поторопиться, как очарование спало, оставив после себя лишь приятное воспоминание. Уверена, у меня еще будет время восхититься красотами собственной империи. Потом. Сейчас же были дела поважнее. «Рен, я не из тех девушек, кто будет смиренно сидеть на месте, когда другие рискуют своими жизнями». Заметив, что Ревенрог начал создавать портальное плетение, зачастила я, боясь, что сейчас он меня отправит во дворец своего отца. Мне жаль, если ты этого так и не понял. «Можешь не продолжать», — усмехнулся он. «Суть я уловил. Держись за моей спиной. Скажу бежать — побежишь. Скажу сидеть на месте — буду сидеть». Закивала, скрестив пальчики за спиной, прекрасно понимая, что в случае необходимости «Обещание придется нарушить». «Умничка, моя девочка!» «А теперь?» Завершив плетение, он махнул рукой в сторону замерцавшего Марева. «Пора показать этим муарегам, кто здесь главный». Вынырнув из портального перехода следом за мужчинами, я окунулась в крики, панику и сизый дым, клубившийся над селением. На окраине горели амбары, создавая дымовую завесу от рассекающих небо крылатых тварей, похожих на летучих мышей, у которых на спинах сидели дикари. Их обнаженные торсы пестрели алыми рунами, нанесенными охрой, а на шее красовались ожерелья из когтей и клыков хищников. Длинные волосы, убранные с боков в косички, развевались за спинами словно плащи, открывая лица, искаженные яростью и жаждой наживы. Жуткое зрелище, особенно когда понимаешь, что нацелены их стрелы и клинки в обычных селян, многие из которых даже мечей в руках не держали. «Справа!» — закричала женщина. И я метнулась туда, опережая рванувших за мной воинов. Как раз вовремя, чтобы швырнуть огненным пульсаром в схватившую ее тварь, тут же разжавшую лапы и с противным писком устремившуюся ввысь. Чуть в стороне всхлипнул ребёнок, сжавшийся в комочек возле покосившейся избы с накренившейся крышей. И таких испуганных и потерянных было много. Десятки людей нуждались в помощи и защите. Завертев головой по сторонам, я видел ревущих детей, безуспешно отбивающихся вилами женщин и мужчин. И сердце наполнялось злостью на императора, по чьей милости в нашей земле нагрянула эта напасть. Отцом называть его уже не поворачивался язык. Хотя по поводу изменившегося к себе отношения я его не винила, прекрасно понимая, что это естественная реакция на предательство жены, раскрывшаяся довольно непривычным способом при пробуждении моей магии. Но то, что происходило сейчас, вся боль и страдания этих людей лежали полностью на его плечах. Как он мог на это пойти? Впрочем, тьма, что проникла в его душу, стирала все светлое и доброе, погребая любовь и сострадание подалчностью и жаждой власти. Он вряд ли думал о последствиях, заключая договор с колдуном. Ему нужны были сила и могущество, и цена оказалась неважна. Он горел желанием уничтожить драконов, и в итоге чуть не погиб сам от собственного безрассудства». Мне же нужно постараться исправить последствия его безумства. Прошло каких-то пару секунд после нашего перемещения, оказалось, что мы здесь уже целую вечность, пропитанную отчаянием и ужасом. Странное ощущение, пугающее до колик в животе. Мири, я же сказал тебе находиться рядом, рявкнул Рену, хватив меня за плечо и развернув лицом к себе. А ведь я даже не заметила, как он подошёл тряхнула головой, приводя мысли в порядок. Нужно сосредоточиться, иначе в следующий раз это может быть враг, приближение которого я не услышу, погрузившись в собственные мысли. «Держите оборону, я соберу женщин и детей в храм!» Порохрепела севшим от дыма голосом, махнув рукой в сторону небольшого возвышения, где находилось единственное в селении крепкое здание. «Он каменный, там есть подвал. Это самое безопасное место». Нет. Ривенрог был непреклонен. — Прошу, доверься мне! — прошептала, коснувшись ладонью его щеки и глядя в бездонные глаза, в которых плескался огонь. — Ты же видишь, селяне не могут себя защитить. Держите оборону, прикройте нас. — Лучше уступи! — фыркнул Шанрей, выпуская магию, хлеставшую летающих монстров будто кнутом. — Этим ты заслужишь уважение своей пары. Все равно ведь она сделает по-своему. «Посмотрел бы я на тебя в подобной ситуации!» Оскалился дракон, но отступил, давая мне право выбора. «Спасибо!» Приподнявшись на носочки, я неловко коснулась губами его подбородка, до которого едва дотянулась, и подошалевший взгляд мужчины бросилась прочь, пока тот не передумал. «Нужно найти нянюшку, жену Ульриха и его детей, а по пути собрать как можно больше женщин и направить к храму». «За каменными стенами стрелы не страшны, с остальным справятся мой дракон и Ферри». «Мой?» — усмехнувшись собственным мыслям, я покачала головой, но тут же себя одернула. «Да, мой. Как бы странно это ни звучало, но я начала свыкаться с мыслью, что Ренвальд Тер-Ривенрог мой жених и, вероятнее всего, будущий муж. Нравилось ли мне это?» Вспомнив, словно вырезанные из камня жёсткие черты, острый взгляд и скупую улыбку, преображающие его до неузнаваемости, я с уверенностью могла сказать «Да, нравилось». Этот мужчина — настоящий воин и защитник, способный постоять не только за себя, но и за свою семью, за нашу семью. Впрочем, даже не это главное, а то, как сильно начинает биться сердце, когда он подходит ближе, когда прикасается или даже смотрит издалека. Но сейчас не место и не время предаваться мечтам. С чувствами я разберусь потом. На данный момент главное — это выжить и спасти других. Короткими перебежками, пробираясь по деревенским улочкам, я собирала женщин и детей, уводя их за собой в сторону храма. Видя вспыхивающую в моих руках магию, они шли без лишних слов, испуганно поглядывая по сторонам и шарахаясь от каждой тени. Один раз мне пришлось запустить пульсаром вынырнувшего из-за угла Муарега, тащившего чей-то сундук. С остальными без труда справлялся Рен и Шанрей, державшиеся неподалеку. Кое-кто, похоже, решил не выпускать меня из зоны видимости, но я не возражала. Им так спокойнее, а мне тем более. «Мири, деточка!» до храма оставались считанные метры, когда из-за телеги, стоявшей возле какого-то сарая, выглянула нянюшка в сопровождении семейства Ульриха во главе с ним самим. Мужчина был ранен. Льняная рубашка на груди пропиталась кровью, но он держался, не показывая вида, прикрывая собой детей и жену. «Бегите к храму!» — крикнула, махнув рукой в нужном направлении и замерла, когда позади них опустился на землю крылатый монстр со своим хозяином, целищимся из лука в незащищенные спины. Использовать магию я не могла. Между мной и Муарегом находился Уэрих с семейством и няня. Но и стоять столбом не имело права. Времени на раздумье не было. Рванув вперед, я толкнулась от старого пня, так удачно оставленного кем-то из местных возле дороги, и в прыжке выпустила магию, направив ее над головами замершей няни и ее близких, вложив в удар как можно больше сил. Пульсар получился такой мощный, что противника буквально снесло с того места, где он приземлился, а я рухнула на землю, едва не пропахав носом, но вовремя сгруппировалась, вспомнив уличные бои с мальчишками. Фух, кажется, получилось. Еще каких-то несколько десятков метров, и мы в относительной безопасности.